Глава двадцать девятая «Хорошо», — сказала Аня спустя время. Она видела, что Ашер по какой-то причине ощущает себя некомфортно, поэтому не стала развивать тему. «Мне нравится такая чистота», — призналась она. «Ты очень хорошо позаботился об этом месте». Ашер незаметно выдохнул и кивнул. «Иди сюда», — позвал он и поднялся по ступеням. Аня поспешила следом. Чем ближе она подходила к арке, тем сильнее становилось невидимое глазу напряжение. Она даже остановилась на мгновение, не понимая, что это такое. Встав рядом с Ашером перед аркой, она вопросительно на него посмотрела. Тот глянул в ее сторону, а затем прошел сквозь арку. Аня едва не отшатнулась, когда увидела, как от краев арки вылетело множество молний, которые пронзили тело ее мужа. Воздух наполнился запахом дождя и наэлектризовался. Она даже вскрикнуть не успела, а Ашер уже стоял с той стороны. И выглядел неповрежденным. «Предупреждать надо!» — крикнула Аня, разозлившись. Вместо ответа Ашер протянул руку сквозь арку. На этот раз молнии не было. Аня сразу поняла, что муж имел в виду. Она хотела отказаться. Вот еще, она не была любителем боли. А множество молний явно намекали, что будет больно. Вот только взгляд у Ашера был темный и серьезный. Он смотрел на нее выжидающе. Тревожно сглотнув, Аня протянула слегка дрогнувшую руку и схватила пальцы Ашера. Будешь должен, прошипела она раздраженной кошкой и шагнула вперед. Аня ожидала боли, но, к ее удивлению, ничего подобного не случилось, но она все равно сердито посмотрела на мужа. «И что это было?» — спросила она требовательно, а потом выпрямилась и сложила руки на груди. «Надеюсь, у тебя есть логичное объяснение всему этому?» — добавила она бескомпромиссно. «Это сердце печати», — пояснил он. «Оно способно улавливать намерения». Аня слегка расслабилась. «Действительно?» — в ее голосе слышались сомнения. «Да», — Ашер кивнул. «С темными магами работает лучше всего, особенно с потомками тех, кто построил печать. Но и в остальных людях Арка может отыскать недобрые намерения по отношению к печати». Аня убрала руки, решив простить мужу свой испуг. На этот раз. «Хорошо», — сказала она, а Ашер облегченно выдохнул. Что-то ему подсказывало, что спать ему на диване ближайшую вечность, если бы ответ не понравился Анне. «Почему с темными магами эта штука работает лучше?» «Из-за клятвы», — пояснила Шер, полностью успокаиваясь. «Кажется, буря миновала». Первые маги дали клятву, что сохранят печать. Ее магия оказалась настолько сильна, что отдалась эхом в крови потомков. Аня прищурилась, осмысливая сказанное. «Получается, если потомок темных магов предал идею печати, то узы, оставшиеся в его крови, каким-то образом покажут это арке?» — предположила она. «Верно» согласился Ашер. Но даже без этого сердце способно уловить направленные на него дурные намерения. Взгляд Ани стал обиженным. Неужели Ашер действительно в ней сомневался? Впрочем, он ведь и сам через арку прошел. Уловив перемену настроения, Ашер быстро подошел к жене и обнял ее. Наклонившись, он попытался поцеловать надутые губы. Вот только чужая ладонь не дала ему это сделать. «Я готов принять любое наказание». — смиренно сказал Ашер, поняв, что Анна не до конца его простила. Аня обдумала эту мысль, а потом приподнялась на цыпочке и слегка укусила мужа за нос. Больно совершенно не было. Довольно отстранившись, Аня оглядела едва заметный след, который почти сразу пропал, и пригрозила. — В следующий раз откушу. Ашер не спешил соглашаться. Угроза на самом деле звучала серьезно. Он попытался представить себя без носа, и решил, что лучше Анну больше не сердить. Итак, как все это будет выглядеть? спросила Аня, когда убедилась, что эффект достигнут. Она увидела это потому, каким серьезным стал Ашер, явно осознав, что без носа будет выглядеть крайне глупо. В твоем замке, нашем, перебил ее Ашер. Аня мельком взглянула на него и согласно кивнула. Хорошо, в нашем замке. Она сделала соответствующее ударение. Очень много людей. Как мы заставим их всех пройти через арку? В итоге Ане ничего не пришлось делать. Ашер вызвал каким-то образом, магия, будь она неладна, несколько воинов. Оказалось, они из звезды Ашера. Муж объяснил, что звездой здесь называли боевую пятерку, которая занималась охотой и добычей полезных частей от тварей снаружи. В Дарглуме, как поняла Аня, имелось несколько таких звезд, и всем им Ашер платил. После того как боевые маги прибыли ее муж попросил их пройти через арку. аня следила за происходящим, затаив дыхание к их сашерам облегчению все четыре мага легко прошли проверку, судя по их лицам они не знали что это было. ашер тихо пояснил, что информация о сердце печати не подлежит к озвучиванию для широких масс. аня понятливо кивнула и с интересом продолжила наблюдать за происходящим. спустившись маги встали перед ашером. Тот, заложив руки за спину, пару раз прошелся перед короткой шеренгой. Аня видела, что маги занервничали. «Мне стало известно», — заговорил ее муж. Ни один мужчина к их чести не вздрогнул. «Что в нашем королевстве завелись жуки?» Сказав это, Ашер замолчал. Маги недоуменно переглянулись. «Жуки, ваше величество?» Осторожно задал вопрос один из воинов. «Новый вид тварей?» Ашер хмыкнул, Аня поддержала его веселье, но беззвучно, не желая привлекать к себе внимание. Она и так ощущала, что маги время от времени поглядывали на нее. «Можно сказать и так», — согласился ее муж. «На самом деле я имел в виду людей-карателей». И снова замолчал. «Вот что за мода такая, а? Нельзя просто все сразу выложить? Видно же, что люди начали нервничать. А может, Ашер так ведет себя, чтобы они прочувствовали всю важность происходящего?» Аня заметила, что маги после упоминания карателей нахмурились. Судя по их лицам, члены звезды хорошо знали, о ком идет речь. «Разве они не сгинули?» — спросил самый молодой из мужчин. Его голос прозвучал неуверенно. «К сожалению, нет», — ответил Ашер и покачал головой. «Они не только не сгинули, но еще и посмели протянуть руки в нашу сторону. Недавно я узнал, что они среди нас» маги возмущенно зароптали а потом как один встали на одно колено и уперлись кулаком правой руки в каменный пол наша верность с вами ваше величество в разнобой произнесли они приказывайте мы все исполним хорошо ашер удовлетворенно кивнул а затем расцепил сомкнутые за спиной руки и приподнял правую в следующий момент вокруг его ладони сгустилась тьма спустя пару мгновений ашер держал черный свиток «Приступим!» Как оказалось, тёмная магия таким образом предоставила Ашеру список всех людей, проживающих в замке. В алфавитном порядке. Это было очень удобно. Правда, Аня сразу поняла, что четверых воинов будет мало. К счастью, Ашер тоже об этом подумал. Поэтому сначала они проверили все звезды, чтобы те потом могли доставлять людей к сердцу печати потоком. Сначала все шло хорошо. Звезды плавно проходили через арку, не задерживаясь. Аня даже начала скучать, но вскоре все изменилось. Не сразу, но она заметила, что один из воинов в очередной звезде слишком нервничал. Аня прищурилась, а потом встала и подошла к Кашеру, незаметно указав ему на волнующегося человека. Муж кивнул, давая понять, что заметил, а потом дернул пальцем. Стоящие рядом воины отреагировали мгновенно. Они направились к выходу, но в последний момент изменили направление. И одним броском скрутили подозрительный элемент. Это не осталось незамеченным остальными членами Звезды. Те ощетинились, намереваясь защищать своего товарища. "Опустите оружие", приказал Ашер, подходя ближе. Члены Звезды взволнованно на него посмотрели, но выполнили приказ. "Ваше величество", спросил один из них. "Почему Эрика связали? Он что-то сделал? Если да, то мы готовы искупить его вину. Весьма благородно с вашей стороны." хмыкнул Ашер и кивнул в сторону арки. Воины поняли его моментально и потащили связанного к печати. «Отпустите меня!» закричал мужчина. «Я ничего не сделал!» Когда воины забрались на самый верх, Ашер приказал. «Развяжите его!» Люди подчинились. Судя по взгляду мужчины, он подумал, что ему удалось убедить всех в своей невиновности. Но стоило ему оказаться свободным, как один из воинов, повинуясь безмолвному приказу своего короля, втолкнул мужчину в арку. Тот даже вскрикнуть не успел, когда его объяли молнией. Аня подумала, что предатель — вероятность этого была высокой — сгорит. Но нет, мужчина просто выпал с другой стороны. Правда, в отличие от остальных, не свободным. Его руки и ноги были скованы черными призрачными кандалами. Кроме этого, на его шее виднелся широкий ошейник. Аня взглянула на Ашера. Он выглядел удрученным. Стало понятно, новые атрибуты на теле мужчины доказывали, что он предатель. «Что это значит, Ваше Величество?» – набравшись смелости, спросил один из воинов. До этого момента они проходили через арку спокойно, но сейчас, увидев, что произошло с их товарищем, слепая преданность королю слегка дрогнула. «Это значит, что он предатель?» – уверенно ответил Ашер. Он вступил в сговор с карателями, дабы не звергнуть власть темных магов в Дарглуме и уничтожить печать. Войны некоторое время молчали, а потом пораженно зашептались. В их голосах слышалось неверие. Ашер не мешал им выражать свое удивление. Он дал магам пару минут, а потом продолжил. Вы все правильно поняли. Каратели решили уничтожить печать, чтобы обвинить темных магов в том хаосе, который наступит после этого. Для того, чтобы достигнуть желаемого, они подкупили некоторых из нас. И сегодня мы должны узнать, кто еще позволил себе сбиться с пути». Закончив речь, Ашер темным взглядом обвел всех магов. Те некоторое время переглядывались, а затем опустились на одно колено и склонили голову. «Приказывайте, Ваше Величество!» Практически в один голос произнесли они, подтверждая тем самым свою непричастность. «Нужно проверить всех в замке!» спокойно произнес Ашер. Но для начала. После его слов Аня заметила, как на одной из стен внезапно появилась дверь. Ее там раньше точно не было. Казалось, с нее спал морок, который не давал прежде увидеть новый выход. Приблизившись к двери, Ашер заглянул внутрь. Аня, подошедшая вместе с ним, посмотрела через его плечо. За дверью обнаружился длинный коридор с дверями по бокам. Еще одна тюрьма? Предположила она. Разве не опасно размещать преступников так близко к печати? Это не еще одна тюрьма. Это та, в которой мы уже были. Аня нахмурилась. В нее есть два входа? Нет, ответил Ашер, весело сверкнув глазами. Эта дверь открывается только по просьбе владыки. Она не ведет исключительно в тюрьму. Через нее я могу попасть куда угодно в замке. Как удобно, согласилась Аня. Отведите его в камеру приказал Ашер, указывая на предателя. Тот попытался что-то сказать, но у него ничего не получилось. При каждом звуке ошейник стискивал горло, отчего у мужчины перехватывало дыхание. «Позже мы узнаем, по какой причине он предал», — успокоил остальный Ашер, когда заметил беспокойные взгляды некоторых воинов. «Если его шантажировали или заставили силой, то мы это выясним». После этих слов войны облегченно кивнули и принялись за работу уже спокойнее. Следующие часы превратились для Ани в бесконечный поток людей, проходящих через арку. Большинство оказывались по другую сторону без каких-либо проблем. Затем их отправляли в свои покои, чтобы не мешались во время процедуры. Были и предатели. Довольно много. Слуги, воины, горничные, кухонные работники. Даже в кабинете министров оказалась пара человек, которые по какой-то причине перешли на сторону карателей. Управляющий тоже вышел по другую сторону, связанным. Судя по его взгляду, он был очень удивлен таким положением вещей. Ане была интересна степень его предательства, но она не стала просить Ашера выяснить это сразу. Удивительно, но прежняя главная кухарка оказалась чистой в плане верности. Немного поболтав с некоторыми слугами, Аня узнала, что кухарка была кем-то вроде приятельницы кормилицы Ашера. Конечно, они не дружили в полном смысле этого слова, но женщина относилась к кухарке с теплотой, от чего та загордилась и возомнила себя исключительной. Имея возможность говорить свободно с практически матерью владыки, кухарка подумала, что и с его невестой она вполне сладит. Об их конфликте с управляющим знали многие. Видимо, мужчине не нравилась наглость старой кухарки, поэтому он решил попробовать избавиться от нее. Манипуляциями ему удалось подтолкнуть женщину к конфронтации. Итог – увольнение. Большинство живущих в замке аристократов были очень недовольны последними событиями. Некоторые из них открыто выражали свое раздражение. Мало того, что их заперли в своих покоях, так еще и перестали поставлять еду. А теперь будто преступников водили куда-то под стражей. Безобразие! Ашер едва ли слушал их крики, тем более что в основном кричали именно предатели. А их среди аристократов оказалось немало. Последней через арку прошла кормилица не потому, что она была в конце списка, просто Ашер так решил. Женщина все еще выглядела заплаканной. Она попыталась что-то сказать, но потом все-таки шагнула через арку. С другой стороны, она вышла в браслетах и в ошейнике. Воины, увидевшие это, были поражены. По идее, они должны были подойти к предательнице и увести ее, но она была очень важным человеком в стране. На лицах воинов читалась неуверенность. Они переминались на месте в ожидании приказа. Ашер был хмур. Он уже знал о том, что сделала его няня, но увидеть воочию подтверждение все еще было тяжело. «Уведите», — приказал он. Ашер понимал, что не должен выделять кого-либо. Женщина вскинула на него пораженный взгляд. Она открыла рот, желая что-то сказать, но ошейник на шее сжался, и она закашлялась. При этом мадам Бауерман схватилась за горло, а затем и вовсе согнулась пополам. Казалось, она сейчас выкашляет легкие. Ашера рефлекторно шагнул вперед. Просто молчите! посоветовала Аня, хмурясь. Все это на ее взгляд выглядело как хорошая постановка, призванная надавить на жалость. Спустя некоторое время женщина перестала кашлять. Выпрямившись, она полными слез глазами посмотрела на Ашера, и тому пришлось отвернуться. Когда он отвел глаза кормилица с гневом глянула на Аню. Спустя некоторое время комната с аркой опустела. Все невиновные были припровождены в свои покои, предателей разместили в камерах, а воины отправились к своим семьям отдыхать. Свернув свиток, Ашер отпустил его, и тот растаял в полете. Аня думала, что они закончили, но в руке мужа появилась еще одна бумага. «Что это?» «Список тех, кто сейчас за пределами замка», — пояснил он. Их тоже надо будет проверить. Вимарка не было, напомнила Аня. Ашер кивнул, просматривая список. Он снаружи. После короткого обмена мнениями о проверке они отправились в свои покои. Им тоже требовался отдых. Жителей в замке было очень много, поэтому времени на их проверку ушло очень много. На подходе к комнате Аня ощутила волнение. Она вспомнила, чем они занимались не так давно. Еще ее беспокоило то непонятное дерево, но в покоях его не оказалось. Сначала Аня хотела спросить, куда оно исчезло, но потом ей в голову пришла мысль. «Мы внутри него, не так ли?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. Аня сделала такой вывод, исходя из размеров дерева, которое она видела, когда они находились за пределами замка. Ашер кивнул, выглядя спокойным. Аня понаблюдала за мужем некоторое время, а затем пожала плечами. «Раз его это не беспокоит, значит, никакой опасности нет». «Ты ведь уже знаешь, что оно такое, да?» — спросила она, снимая верхнюю одежду. «Догадываюсь», — туманно ответил он. Аня прищурилась и посмотрела на Ашера. «И ты мне не скажешь, верно?» — предположила она. «Позже, когда буду полностью убежден в правильности своих выводов». Аня вздохнула и кивнула, принимая такой ответ. Она слегка нервничала, когда ложилась в их общую теперь постель. Аня до сих пор плохо понимала, как так вышло, что она теперь законная жена Ашера. Какое-то время назад она согласилась стать его экономкой, но каким-то образом судьба сделала резкий поворот, благодаря которому она теперь там, где была. «Постойте-ка, а ее зарплата?» «Боже мой, она ведь теперь не сможет получить свои 200 золотых!»